Глава восьмая 1707 год, август, второе Константинополь, Москва Ахмед Третий поднес к носу пиалу с чаем Понюхал ее, отхлебнул чуть-чуть, посмаковал Это был один из чаев, которые подавали в московском кафе «Интересный вкус» произнес новый султан. Поднесший его слуга глубоко поклонился и, повинуясь жесту, удалился. А султан, сделав еще глоток, медленно осмотрел присутствующих. Очень медленно. Буквально вглядываясь в глаза каждому секунд по двадцать-тридцать и пытаясь отследить какие-то реакции и настроения. Никакого вызова или какой-то суеты. Каждый с почтением демонстративно опускал глаза, чуть склоняя голову. Ситуация складывалась крайне мрачная. Один за другим в Константинополь пришли известия о страшных бедах. Первым прибыл гонец из Крыма, сообщивший о падении Кафы и капитуляции армии, осаждавший Керчь. Уставшие и сильно деморализованные неудачным штурмом города с просто чудовищными потерями люди просто опустили руки, когда оказались отрезаны от базы снабжения. Тем более, что после захвата французской эскадры ночным абордажем водить конвои стало едва ли реально из-за русских пиратов. Следом пришла весточка из Багдада. Южная армия, которая пыталась деблокировать осажденный город, потерпела поражение и была вынуждена спешно отходить к Алеппо. Что там с самим Багдадом, бог весть. Но шансов устоять у него теперь не имелось ни малейших. Тут же новое известие из Крыма. Еще страшнее и дурнее, чем старое. Оказалось, что союзная армия была недалеко от Белгорода, на голову разгромлена русскими, хотя имела практически трехкратное численное превосходство над ними. Паша, Гетман и Хан оказались в плену, а глава польского корпуса погиб. «Плохо? Да хуже некуда. Натуральная катастрофа!» потому что в эти операции отправили все наличные полевые силы европейской части Османской империи. И теперь она оказалась уязвима до нельзя. Какие-то огрызки гарнизонов что-то могли, но вряд ли это имело значение. Но это еще не все. Недели не прошло, как державу поразил еще один удар. Мамлюки восстали. И одновременно с этим новость о высадке датчан на Крите. Да и мальтийские рыцари очень сильно активизировались, из-за чего османские земли западней Египта оказались натурально отрезаны от метрополии а слухи, слухи, навязчивые и словно были липкие, ходили по столице о том, что... «Господа северных вассальных земель готовят восстание!» Это оказалось последней каплей. Мустафу второго зарезали. Кто-то ведь должен был за все это ответить. Мустафа всячески выступал против вступления Великой Порты в эту войну, держался до последнего и уступил только под угрозой апоплексического удара табакеркой. Но невиновным же из его окружения отвечать за то, что они натворили. Так брат Мустафы ахметы стал новым султаном. Да вот беда. Играть в старые игры он не стал. И все ж таки не был полностью отрезан от реальной власти, имея и определенное влияние, и вооруженных людей, на которых он мог положиться. Так что все повинные в гибели Мустафы отправились следом а также их подельники. Резня получилась страшная, лютая просто. Ахмед действовал настолько быстро, жестко и неожиданно, что его политические противники просто растерялись. Они-то думали, что он будет им благодарен, но нет. Он прекрасно видел, что и как они делали. Так что резал самозабвенно, распространив по столице слухи о том, что на самом деле происходит, что эти собаки продались французам, а теперь, когда пришла пора отвечать, избавились от честного и справедливого султана, который бы им головы за сделанное снял. Учитывая тот факт, что из-за грозных и печальных вестей Константинополь гудел, как встревоженный улей, а люди нуждались в наказании виновных, зашло это отлично. Кровь она лечит в таких делах, иной раз лучше всякого лекарства. Тем более, что казармы и янычар после недавних событий опустили, и встать на защиту слишком уж ушлых политических деятелей оказалось попросту некому. Сам же Ахмед обратился к так называемой русской партии, образованной несколько лет назад, во главе которой стоял дом Кепрюлю. Их представитель с 1697 по 1704 год был великим визирем при Мустафе II. И именно он в свое время создал эту партию и попытался обратить поражение в войне с русскими к пользе. Ровно до того момента, как его отравили, и в Константинополе произошел тихий такой переворот». Сейчас же ситуация напоминала в чем-то кинофильм «Свадьба в Малиновке». «Власть переменилась! Скидывай сапоги!» Только оружие оказалось заряженным. Иными словами, Кепрюлю и их сторонники заняли все ключевые позиции при полной и всемерной поддержке султана. «Небо не упало на землю». «А воды Дуная не потекли вспять», — тихо произнес Ахмед. «Русские нас разбили. Обещания же наших союзников оказались пусты». Все молча слушали. «Французы сулили нам легкую победу и великую славу. Русские предлагали мир и торговлю». Мы поверили французам. И теперь мы окружены врагами, наши армии разбиты, наши земли заняты. И даже сами французы теперь стоят в Морее, в нашей Морее. Но они не завоёвывали её, тихо произнёс один из визирей. Это правда холодно и жестко произнес султан они получили ее в подарок и не спешат вернуть нам. французский посол даже не стал это обсуждать, сославшись на то, что не уполномочен. Наши союзники, ради которых мы вступили в эту войну, захватили наши земли. В конце этой фразы голос султана аж дрожал от переполнявшего его раздражения. А потому возражать повторно никто не посмел. «Последние несколько десятилетий мы терпели поражение за поражением. От всех подряд. Кто-то скажет, что Всевышний отвернулся от нас, но я скажу». Мы просто расслабились, мы возгордились и перестали учиться, через что отстали. Даже сефевиды, которых полвека назад мы легко били, не считая серьезным противником, ныне громят наши войска без особых усилий. Французский посол обещал прислать советников. — тихо произнес великий визи «Какая щедрость!» С нескрываемым, прямо-таки ядовитым сарказмом процедил султан. «Тем более, что во время последней войны французы проиграли почти все битвы, даже имея численное превосходство. Им некуда девать своих бездельников!» Так мы их можем пристроить. На рудниках всегда недостаток в рабочих руках. — Но у кого нам тогда учиться? — удивился великий визирь. — У русских. Но мы же воюем с ними. — Это временно! — отмахнулся султан. «Продолжать эту войну безумие! Нужно срочно останавливать боевые действия и приводить армию в порядок!» «Зачем русским помогать нам?» «Я недавно получил письмо от царевича с одной просьбой. Сразу скажу, странной крайности Но если мы найдем возможность ему помочь, то взамен можно будет попросить потребное нам, о чем он прямо и пишет. Хотя, признаться, я обескуражен тем, что он хочет. А что он просит? Он хочет, чтобы я, как халиф, ввел такое понятие, как «большой ислам». Его идея проста и чудовищна одновременно. Раз мы, мусульмане, признаем Ису, Мусу и прочих пророков-христиан, и имеем много общих святынь, то все учения книги есть одна вера. Большой ислам, разделенный на разные течения, которые, несмотря на различия, суть одно – вера в единого Бога. «Безумие!» — нервно выкрикнул один из правоведов, но развивать тему не стал, заметив, как глянул на него султан. «Зачем ему это?» — спросил один из визирей. «Если я, как халиф, объявлю о большом исламе, то переход из ислама в христианство выйдет из-под прямого запрета. Это будет нежелательно, но не грех» что позволит ему решить вопрос с династическим браком. — А он упорен, — усмехнулся великий визирь. — Неужели он влюбился? Я не слышал, чтобы он видел сестру Аббаса вживую или на картинках. — Он упорен и находчив, — согласился су-султан. — Согласитесь, неожиданный ход. В письме он также предположил, будто бы такой подход позволит снизить недовольство христиан, что живут под моей рукой, ибо выведет их из-под ущемляющих их законов, не вынуждая менять веру. Например, снимет с них джизью. Зачем нам помогать одному нашему врагу укрепить дружбу с другим через заключение династического брака? вкратчего поинтересовался великий визирь. «Да и мусульмане не примут это», — покачал головой один из богословов. Почти все остальные присутствующие покивали ему в знак согласия. «Да, это совершенно невозможно», — согласился султан. Но на другой чаше весов лежат перевооружения и переобучения нашей армии русскими, которые в последних битвах показывали самые впечатляющие результаты. Они били всех в любых условиях, даже самые прославленные армии Европы. А сэфевиды, которые только начали с ними сотрудничать, уже сумели показать себя и отличиться. К тому же у нас тоже есть подходящие невесты. И я думаю, что никто не будет возражать, что нам нужен союзник для противостояния усилившейся Австрии. Настоящий союзник. Они эти, французы. Русские передали уже условия мира. — Если это можно так назвать, — кивнул султан. Царевич в своем письме написал, что их устроят признание нами Крыма и Гетманщины неотъемлемой частью России. С проведением границы по Южному Бугу, право свободного прохода по Черноморским проливам кораблей под их флагом, благоприятствование в торговле, принятие у себя тех крымских татар, что тяготятся русским подданствам, и передача Багдада с Эфивидом. Как видите, их условия очень скромные. — Может быть, они слабы, чтобы просить больше? — осторожно спросил один из визирей. — Может быть, ты возглавишь новую армию, чтобы проверить это лично? — усмехнулся султан. — Продолжение войны не в их интересах, — заметил великий визирь. «Да, без всякого сомнения. Но и не в наших. Французы делают все, чтобы прекратить войну русских с поляками. А это значит, что в будущем году они вполне смогут начать большой поход против нас. Чем вы их собираетесь останавливать? В Черном море доминирует их военный флот, поэтому, идя вдоль берега, они смогут спокойно снабжать армию. Им даже все свои силы выдвигать не потребуется. Даже пять-шесть дивизий хватит, чтобы дойти до нашей столицы. А их новое осадное орудие... Они решат вопрос с ее захватом в самые сжатые сроки. Тем более, что на юге мы воюем с Сефевидами и восставшим Египтом. И южная армия весьма вероятно будет разбита в будущей кампании. «Если только мы не закрепимся по-рамейски, за крепости предгорий. Правда, в этом случае мы утратим весь Левант. Да и задействовать южную армию на севере не сможем. Кроме того, освободились австрийцы. Вы думаете, они будут просто сидеть сложа руки и смотреть на это все? Если мы немедленно не выведем из этой войны русских...» то нашу державу просто разорвут в колочья. Да и не только их. Нам нужно как можно скорее замириться со всеми, чтобы набраться сил и провести реформы. Но это просьба. Это не просьба. Он просит невозможного, но и дать может невероятное. Пожал плечами султан. Миледи стояла в сторонке и наблюдала за своим сыном. Тот возился с парочкой рабочих возле нового станка фрезерного. те ему рассказывали все и показывали, не стесняясь демонстрировать. А он и не унимался и задавал все новые вопросы, нередко совершенно необычные. Алексей Петрович дал парня ей в ученики, чтобы она воспитала себе смену. Но всё пошло не так, как она хотела. Кирилл просто не имел никакой тяги к тайным операциям, разведке и прочим подобным делам. Да, пока его в них полностью не втягивали. Просто осторожно приобщали, где можно. Но было видно. Тяготиться. А вот шахматы и всякие механизмы его увлекали. И корабли увлекали. Когда сынок увидел строительство нового большого корабля с железным набором, так прям вспыхнул, словно сноб сушеной соломы. И теперь при каждой возможности старался улизнуть туда, на московскую верфь. Да и вот такие моменты возни с механизмами его увлекали куда больше, чем ее работа. А уж те три автоматона, которые купили по заказу царевича, так и вообще Кирилла лишили сна. И тут бабахнула, громко, гулко, раскатисто. Миледи аж присела, да и не она одна. Несколько секунд спустя она уже выбежала во двор, откуда увидела дымное облако над макаронной мануфактурой или фабрикой, как ее назвал царевич. Отдала несколько команд и пять минут спустя ехала в пролетке в сопровождении группы конных лейб-керасиров к месту взрыва. Это была небольшая фабрика, крошечная, считай. Меньше сотни сотрудников, совмещенная с мельницей тонкого помола. Вот она-то и взорвалась. Алексей Миледи в свое время предупреждал по поводу этой возможности, из-за чего и вынес производство ниже по реке. Подальше от других объектов, дескать, если мелко помолотую муку поднимет ветер плотным облаком, да откуда-то возьмется искра, получится объемно-детонирующий взрыв, очень и очень неприятный. Ну, взрыв и взрыв. Тогда Арина даже не придала этому никакого особого значения. Да, она знала, что время от времени случаются трагедии на мельницах но редко и не бог весть какие. А тут вон как бабахнуло, мельницу развалило. Да и у остальных построек самая малость крышу сорвала. Она подъехала ближе, остановила пролетку, закрыла глаза и устала, потерла лицо. Ее ведь предупреждали, а она не углядела. Судя по взрыву, муки много разметало. Скосилось. На веточке кустика задорно покачивались готовые макароны. Да и под ногами они встречались. мо ошарашенно произнес Герасим, подцепив одну из них. «Вижу!» Сдерживая растущее раздражение, произнесла Меледи как можно более ровным тоном. «Пошли людей проверим, остались ли живые. Если да, пусть им окажут помощь и в допросную Мама. возразил Герасим. «Думаешь, да кому эти макароны нужны? Скорее всего, обычное головотяпство». Глава Лейб Кирасиров пожал плечами и несколькими жестами отправил своих людей проверять объект.